Глава 18. Небрежная подножка, чуть не стоившая мне целостности ноги, и амбал, заходивший с моей стороны, начал заваливаться вперед нелепо взмахивая руками. Я же, совершенно случайно, скользнул в сторону и из родового перстня будто сам собой выпорхнул костяной нож. С ним я подскочил ко второму гиганту. Тут меня словно паровым молотом в грудь ударило. Ладонь гиганта небрежно оттолкнула меня, а тело вмялось в пластик шкафа с лекарствами. Такого я совсем не ожидал и на несколько мгновений потерял инициативу в происходящем. Нож при этом, крутясь, отлетел куда-то под столы и исчез из зоны видимости. Оружие не было привязано к кольцу, потому вернуть нож обратно в перстень усилием воли не имелось возможности. Вот так в бою и начинаешь жалеть, что просто не потратил чуть больше времени на подготовку и тогда, возможно, ситуация повернулась бы совсем иначе. Но что уж тут переживать о произошедшем, когда надо действовать дальше? Первый аугментированный гигант все же сумел сгруппироваться и упал на колени, отчего плитка на полу треснула, а по помещению, казалось, прошло небольшое землетрясение. Сколько же в него железа вшито! При этом боец, оставшийся на ногах, попытался ухватить Щербакова за плечо. Такой амбал своими лапищами просто переломает мужчину. Доктор на фоне амбала казался сухонькой тростинкой, слабой и беспомощной. И все было бы действительно так, если бы врач не являлся магом. И если я правильно оценил энергетический фон, исходящий от него, ранга примерно А. Что довольно немало для обычного-то доктора. Хотя, возможно, имеется какая-то связь уровня силы с его исследованиями. Я же отметил, что перстня у доктора нет. Как и говорил Белов, Щербаков не из аристократии. И он не слуга одного из родов, что тоже удивительно. Сильных магов всегда пытались заманить в род в качестве слуг. Однако доктор все равно остается магом, потому ему требуется проводник энергии. Им в данном случае выступает браслет» самый простой, без украшений и изысков. Но одним своим видом он говорил о силе доктора. Только мужчина специально прятал его под рубашкой, чтобы подобная деталь не привлекала внимания. Треск электричества и запах озона наполнили комнату, создав ощущение прошедшей грозы. А гигант резко отдернул руку, что повисло безжизненной плетью. Лишь по центру ладони чернело горелое пятно и слегка неприятно пахло паленым мясом. Амбал от ярости зарычал и попытался обхватить доктора другой рукой. Благо, он и одной это мог сделать спокойно. Тем временем Елена соскользнула с кушетки и словно весенний ветерок стремительно прошла мимо доктора так, что нож, до сих пор хранившийся в ее перстне, Острием уставился в шею амбала, заставив того на миг растеряться. Он просто не успел. Несмотря на все изменения своего организма, среагировать на ее движение настолько быстро все произошло. Его товарищ из позиции с полу попытался ударить девушку. Но к этому моменту я все же смог практически выдернуть себя из шкафа. Сам же предмет мебели благополучно рухнул на спину нервному амбалу, завалив того всякой медицинской мелочевкой. «А ну, стоять! Никому не двигаться!» В дверях появились трое охранников больницы с шокерами перевяз, которые уже показательно трещали разрядами, демонстрируя готовность их применить. Мужчины делали грозный вид, но по ним было видно, что они сами, мягко говоря, в шоке от того, что тут творится. «Вот только вас тут еще не хватало! Где вы столько шлялись все это время, когда подобные ходят по больнице и пугают пациентов? За что вам только платят?» Щербаков совершенно бесцеремонно сдвинул Елену в сторону и, подойдя к тому амбалу, что барахтался под шкафом, окинул его оценивающим взглядом. Серьезных травм у этой парочки нет, так что можете забирать убогих. Выкиньте их или сдайте куда-нибудь. В хирургическом отделении всегда мало подопытных для студентов». «Так точно!» Три голоса слились в один рев. Не успел я и глазом моргнуть, как парочку амбалов скрутили и потащили на выход. И я не мог понять, пошутил доктор про хирургию или был серьезен. Сами же охранники явно не хотели спорить с сердитым мужчиной и попытались как можно быстрее покинуть помещение. Интересно, что за репутация сложилась у Щербакова, что он может настолько запугать людей, работающих в этом заведении? А ведь казался пусть и ворчливым, но нормальным врачом. А тут такое представление, которого точно не ожидаешь увидеть в больнице. А вот вам придется спину обработать. Доктор, даже не спрашивая разрешения, задрал мне подранный костюм и рубаху, бесцеремонно осматривая спину. Все настолько нагло, что я даже не сразу сообразил, что он делает. А дальше было уже поздно. Да и глупо бы это выглядело, если бы я стал сопротивляться оказываемой помощи. «Какая занятная роспись!» Холодный и жесткий палец прошелся по линиям татуировки, избегая мест ранений. Так кто, говорите, посоветовал обратиться ко мне? Тем временем мужчина подошел к шкафу с медикаментами, чем-то там пошуршал и вернулся ко мне. Виктор Белов. Он не столько посоветовал, сколько упомянул, что мы стали соседями. Вот я и подумал. Я чуть поморщился, когда ватка с обеззараживающим раствором прошлась по ссадинам. «Думать вредно», — безапелляционно заявил врач, словно прописывал горькое, но необходимое лекарство. А, «Значит, сосед, говорите?» «И кто же вы такой, сосед?» Второй раз за день мне пригодились подготовленные визитки. Вот только в отличие от недавнего военного, Доктор лишь мельком взглянул на бумажку и небрежно зашвырнул себе на стол. Не в корзину. И на том спасибо. «Полагаю, мои услуги могли бы быть вам интересны». Я обвел взглядом разгромленный кабинет. «Не могли бы! Все произошедшее врачебная тайна!» Обрубил на корню мои поползновения доктор, поправив на мне одежду и вернувшись за свой рабочий стол. «Скажите спасибо, что не беру плату за осмотр ваших ран и проваливайте. Да, кстати, милая леди, обрабатывайте ожоги вот этим три раза в день, и через неделю следа не останется». Врач перекинул спрей, с которым трудился над служанкой. А вот к ней он был настроен более благожелательно, что сразу было заметно. Уровень хамства из уважительного начал плавно перетекать в раздражающий. И я решил это не скрывать. Раз собеседник не утруждается вежливостью, будем играть по его правилам. Уйду я не раньше, чем пойму, во что по вашей вине мы оказались втянуты. Или вы думаете, эти череполомы, пришедшие сюда, забудут, кто не дал вас похитить? Судя по холодному взгляду доктора, Его мало это волновало. Тогда я ударил по-другому. Или вы думаете, что я забуду о том, как во время вашего лечения погиб Виктор Трощин? Вот тут уже во взгляде собеседника появились угольки ярости. И я решил снизить накал. Учтите, если вы храните врачебную тайну, то у меня конфиденциальность гарантирована контрактом. «У вас очень агрессивный маркетинг!» Сквозь зубы процедил врач, смотря на меня уже другим взглядом, но оценить его было сложно. «Мир таков!» — позволил я себе улыбнуться, чувствуя за собой молчаливую поддержку Елены. Щербаков пожевал губами, явно прикидывая, может и на нас вызвать охрану? Или опасается, что наш разговор услышит кто-то лишний? Но если доктор невиновен, то и бояться сказать лишнего он не должен. Вот только в какой-то момент врач расслабился, откинулся на спинку кресла и, словно бросая в омут, заговорил. «Все настолько банально, что я себя ощущаю идиотом в этой ситуации. Виктор Трощин и в самом деле находился под моим присмотром на домашнем стационаре». Вот только старику было почти 130 лет. Он перенес три инсульта и два инфаркта. Половина органов уже давно синтетическая. Деменция в последней стадии. Да что рассказывать? Научный совет признал меня невиновным и был прав в этом решении. Там от человека-то уже мало что осталось, столько всего было заменено в его теле. Даже средоточие маны почти выгорело. Но вот родичи Трощина. Эти уроды словно с цепи сорвались. Грозятся обнародовать информацию и испортить мне репутацию. И ведь на старика им плевать. Он только повод, чтобы взять меня за жабры. И зачем же вы им так понадобились? Спокойно уточнил я, присаживаясь на уголок уроненного шкафа. Он подо мной слегка заскрипел, но в целом выдержал мой вес. Хотят бесплатного лечения? Или надеются через вас наркотики получать? Или, может, что-то из разработок института? Еще тупее!» Обреченно вздохнул врач, понимая по всей видимости, что я от него так просто не отстану. «У этой семейки конфликт с одним родом. Фамилию называть не буду. Скажу только, что это тоже мои пациенты». И эти придурки хотят, чтобы я отравил главу конкурентного рода. Идиоты. Да, в самом деле трощины умом не блещут, если додумались до столь гениального плана. Смерть главы рода, даже захудалого, расследуют со всей тщательностью. На врача выйдут за день или два, а через него и народ-заказчик. Тем более, что Щербаков точно не станет скрывать эту информацию. И если доктор решится, то вместо чуть подмоченной репутации рискует получить лишение лицензии, уничтоженное имя, реальный срок, а может и смерть. Это если трощины не захотят рисковать своим раскрытием. Охрану нанимали, уточнил я больше для проформы, уже обдумывая полученные данные с учетом того, «Что я знал до этого?» «А толку? Дом еще худо-бедно охраняют, но вот тут уже пропустили посланцев». «Серьезного кого-то нанимать?» — пренебрежительно фыркнул мужчина. «Я не так богат. Да и никто всерьез не станет бодаться с целым родом из-за доктора средней руки». «Я возьмусь за ваше дело». Решительно поднялся я одновременно подхватив на мысок ботинка ранее утерянный костяной нож, подкинув и перехватив в воздухе, после чего снова пряча его в перстне. «Серьезно?» Удивился не только врач, но даже Елена выгнула бровь, пусть ничего и не сказав. «Обещать ничего не стану, но я схожу к трощинам от вашего имени. И если мне удастся решить вашу проблему...» то вы согласитесь стать персональным доктором для меня и моих людей». Я протянул врачу руку. В этот раз доктор думал не дольше секунды. Я ничего не требовал за помощь вперед, а он и так был на грани отчаяния, потому решился сразу. И стоило его ладони сжать мою, как я почувствовал новую нить контракта. Пока по ней не шло силы, я должен первым выполнить условия сделки. Но связь установлена, и это главное. Заходите в гости, как будут новости. С легкой насмешкой кивнул мне Щербаков. Похоже, кто-то не верит в мой успех. Тем приятнее будет его разочаровать.